И снова во рту он ощутил клей, и его во второй раз вырвало. Ничего, ничего и с клеем не вышло. Что же мне над собой сделать, чтобы попасть в больничку? Ведь ребята лежат в ней, неужели мне не попасть? Здание больнички стояло посредине колонии. Глаз смотрел на больничку, будто на рай. Последние два дня у глаза начался нервный тик. Дергалась, даже трепетала левая бровь. Он в этот момент прикладывал пальцы к брови, и она переставала. Но стоило ее отпустить, и она начинала снова. Несколько раз глаз подбегал к зеркалу, она висела в спальне на стене, стараясь посмотреть, как дергается бровь, но когда он подбегал, Бровь трепетать переставала, и все же раз он успел подбежать к зеркалу, пока бровь дергалась. Ему казалось, что она ходуном ходит, но бровь дергалась не вся, только средняя ее часть, но зато так быстро-быстро, будто живчик сидел под бровью и, атакуя ее изнутри, старался вырваться на свет божий. Освобождался Малик, земляк глаза. Он сидел 3 года, ему шёл 19. -й. Он объехал колонию с обходным листом и теперь после обеда должен через узкие вахтенные двери выйти на свободу. Был выходной, Малик со всеми попрощался, ему надо идти на вахту, но он грустный слонялся по отрядам. Глаз ходил за ним, надеясь поговорить и дать адрес сестры чтобы в Волгограде Малик зашёл к ней и передал привет. Но Малик глаза не замечал, как не замечал и вообще никого. Он вышел в тамбур. На вахту, наверное, подумал Глаз. Но Малик в тамбуре сказал: "Глаз, не ходи за мной". Он поднялся по лестнице на площадку второго этажа. Здесь был запасной выход из шестого отряда, которым никто не пользовался. В глазах Малика были слёзы. Если в отряде он еще сдерживал их, то в тамбуре он им дал волю. Глаз стоял и слушал, как на второй площадке плачет Малек. Глаз вышел на улицу, сел на лавочку и закурил. За три года, проведенных в Адляне, Малеку порядком отбили грудянку. И вот теперь ему надо освобождаться, а он не идет. Ему тяжело покидать Адлян. Ему хочется побыть в Адляне еще с часок и поплакать. Надо еще немного побыть здесь, просит душа Малика, и он остается на площадке второго этажа. Дежурный помощник начальника колонии приказал активу найти Малика и послать на вахту. Его же выпускать надо. Только один глаз сознал, где Малик, но молчал. Прошло около часа. Что-то из воспитанников нашёл Малика. ДПНК поднялся на площадку и сказал: "Малик, оно ну хватит, пошли". Малик вытер рукавом слёзы и медленно стал спускаться. Сегодня после перекура, когда ребята приступили к работе, мастер Обойки Михаил Иванович Кирпичёв позвал к себе в кабинет Маха. Шустрика, который когда на взросляку идёт белый «Непременно должен стать вором отряда». В обойке он был бригадиром. «Станислав», — сказал мастер, — «я двадцать лет работаю в зоне. И всегда, если Рок не может порядка навести, к ворам обращались. Скажет вор одно слово, и порядок наведен». А чтобы работали плохо, да такого просто не знали. «Вору стоит только зайти в цех, как все в остераж шустрей завертятся». А теперь нам из заготовки часто не поставляют, и маляркой сдерживает. Да не бывало такого. А сейчас мне даже неудобно говорить. Обеды у меня свистнули. Я всего только минут на 20 отлучился. Ничего мастеру не ответив, мах быстро вышел из кабинета. "Обойка!" гаркнул он, и ребята побросали работу, собраться. Ребята медленно побрели в подсобку и построились. Вошёл мах. В руках у него было три палки. Он бросил их в подник и закричал: "Шушары! У кирпичёвого обета вели кто?" Ребята молчали. Среди обоишников был помогальник букварей Томилец, шустрики из других отрядов да из седьмого тоже.